24. Завтра мы будем в открытом море. Я шла по лагерю и не могла отделаться от этой мысли. Сегодня последний день перед отплытием, а завтра едва расцветет, корабль отчалит, и мы отправимся в путь. И много дней проведем на качающейся палубе, одни среди ветра и волн. Уже завтра. Я шла, пытаясь запомнить каждый шаг по твердой земле. Вдыхала холодный воздух, смотрела на опавшие красные листья вслушивалась в крики перелетных птиц. «Когда мы вернемся, на небе будут сиять зимние или даже весенние звезды. Настанет другое время года, и земля преобразится окончательно. Мы ступим на берег и увидим наш мир таким, каким он должен быть, если море отпустит нас». Я сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. «Вы преодолеете море и вернетесь», — так сказали мельтяру пророки, а он повторил эти слова нам. «Все будет хорошо, я не должна поддаваться темным предчувствиям». Скинув голову, я попыталась впитать в себя, запомнить лагерь преображения, шатры и тропинки, обрывки разговоров и прозрачную синеву неба. Когда темнота перенесла нас с Мильтяром сюда из леса, так давно и совсем недавно лагерь показался мне взрывом цвета, непонятным, бурлящим и беспечным. Теперь он стал тише. Больше походил на стоянки, где мы ночевали во время войны и на этажи военного сектора в городе. Лишь цвет шатров остался прежним, яркие краски, мешанина полос и пятен. Мне все еще трудно было поверить, что Коул носит теперь эти цвета. Я миновала последние палатки, незримую границу лагеря, и поднялась вверх по склону к поляне, наполненной запахом горючего и шумом двигателей. Это место я часто, забывшись, называла ангаром. Я увидела Кори за миг до того, как он меня окликнул. Борт машины еще не успел раскрыться полностью, а Кори уже выпрыгнул наружу, устремился ко мне. Ветер растрепал его волосы, превратил в потоки пламени, но и сам Кори сиял. Радость переполняла его, лучилась сквозь кожу, плясала в глазах. Видела ли я его таким раньше? Разве что в детстве, очень давно. Кори подбежал, схватил меня за руки, и его чувства полыхнули, как взрыв. Счастье и тревога ослепили тысячу огней, и я спросила. — Ты поговорил? — Да! — воскликнул Кори. — И все хорошо! Я улыбнулась и сказала. — Значит, я могу спокойно плыть. Могу не бояться, что Кори останется совсем один в запретных чертогах. Среди неизвестности и тайн. Ведь он сияет, он счастлив. Такое возможно только если души перехлестнулись, если понимаешь другого без слов, если рядом с тобой самый важный человек в твоей жизни. Неужели еще недавно я ничего не знала об этом? Неужели лишь меньше двух месяцев назад нашла мельтиара среди вереской тишины? И неужели всего неделю назад Кори боялся поговорить со своей старшей звездой? Вина кольнула меня, запоздала и далекая. Мы так счастливы, Кори, и я, но не Коул. Враги отняли его любовь. «Я хотел вернуться раньше», — говорил Кори. «Как ты, как Коул? Нам нужно укрепить связь, чтобы встретиться во сне, когда ты будешь в море». «Как Мельтиар? Он вспомнил что-нибудь?» Я отвечала, Кори держал меня за руки. Время словно застыло, пронизанное радостью. Но нет. Мгновения утекали, призывно гудели двигатели, машины, торопили меня. Сегодня последняя тренировка перед отплытием. Нужно спешить. Мельтиар сейчас полетит на Королевский остров, а мы, младшие звезды, будем упражняться на корабле в прибрежных водах. Я поймала сияющий взгляд кори сжала его ладонь. «До вечера» сказала я и побежала к машине. Завтра в это время наш мир уже скроется за горизонтом. Мы будем в открытом море. Я думала об этом весь день, пока корабль плыл вдоль берега, а каждый из отряда стоял на своем посту, следил за волнами и небом. Думала об этом, провожая взглядом машину. Она пронеслась над нами и умчалась к невидимому острову. Мысли о завтрашнем дне не отступили, даже когда я сошла на землю, даже когда вернулась в лагерь. Я думала об этом и сейчас. Мой последний вечер в лагере преображения был так похож на первый. Сумерки за полотняными стенами, дрожащее пламя высоких свечей, моя рука между ладонями Кори и Коула. Коре пел, и я почти видела свет, дрожащий на кончиках пальцев, пульсирующий, текущий к сердцу. Завтра вечером между нами будет море. Я пыталась погасить эту мысль. Мне нужно оставаться бесстрашной, чтобы мои друзья не боялись за меня но их беспокойство сквозило в каждом прикосновении и каждой фразе. Я поймала взгляд Коула. Его глаза, всегда говорившие яснее слов, сейчас потемнели, как ночные облака, затуманили душу. Он был так близко, но мрак окутывал его, поглощал. Мы должны помочь ему. Как мы можем быть счастливыми, когда ему так плохо? — Тебе нужно пойти к пророкам, — сказала я Коулу. — Сны исцеляют, тебе станет лучше. Он отрицательно мотнул головой, отозвался. «Зачем? Все в порядке?» Коул улыбался, но улыбка была такой же, как взгляд, далекой и темной. «Я вижу, что нет». Кори подался вперед, сжал наши руки крепче. «Я поговорю с Айонаром, он тебя отпустит». «Я не смогу спокойно уплыть». Я смотрела на Коула, но все вокруг двоило и стонуло в огненном мареве. «Если ты не пойдешь к пророкам». Да, я должна быть уверена, что и у Кори, и у Коула все будет хорошо. Только тогда я смогу победить страх, победить море. Молчание затопило шатер, мгновения стали долгими, отрезка огня настойчивым и резким. Я поняла, что смотрю на Коула сквозь слезы и вытерла их. Украдкой. Надеюсь, что никто не заметил. Наконец Коул кивнул и сказал. «Хорошо, я пойду к ним. Обещаю». Я закрыла глаза. Теперь я смогу спокойно подняться на борт корабля. Коул вернется в город, отправится к пророкам. Они уведут его вглубь пещер, погрузят в белый сон. Раз за разом он будет засыпать и просыпаться, пока его душа не исцелится полностью. А когда я вернусь? Темная печаль уже покинет его, он станет прежним. Вернусь? Когда это случится? И на сколько дней и недель целительный сон поглотит Коула? Регель, личный предвестник Мельтиара, его ярчайшая звезда, все еще в чертогах пророчества и... Я открыла глаза. Мир снова стал ясным, свечи горели ровно. Коул молчал. Внимательно, почти спокойно. А Кори рассказывал про тайный этаж. Про страшное место, откуда его не выпускали целый месяц. «Высшие звезды живут там все время», — говорил он, и чувства вспыхивали в каждом слове, то дальние как эхо, то яркие, как раскаленный выстрел. «Не выходят, почти никогда не выходят, но отдают нам свет, магию, отдают силу всем нам и всех видят». Он поднял руку, словно пытаясь коснуться неба. «Но все мы для них только звезды. Свет. Мы рядом, но очень далеко, поэтому они не понимают, что на самом деле происходит, не могут оценить и не поняли, что было с Мельтиаром». Он замолк, но тут же вскинулся, договорил отчетливо и твердо. «Но теперь все будет по-другому. Я попыталась представить то, о чем он говорит. Где-то там, в пещерах под сводом гор, живут люди, вершащие наши судьбы. Не знают ничего об обычной работе и жизни. О коридорах и залах города, о механизмах, летающих машинах. О бассейне небе над преображающейся землей. И о море, штурмующем берег. Все для них лишь магия и звездный свет. Эти люди посылают нас в другой мир. А тебе объяснили про флейту? спросила я. Кори кивнул, потом покачал головой и засмеялся. Пламя свечей затрепетало, огненные блики скользнули по его волосам. «Она сияет», — сказал Кори. «В том мире темно, только флейта сияет, и вы должны плыть на ее свет». Я засмеялась, тоже опустила взгляд. «Сияет. Если флейта лишь путеводный огонь, зачем говорить, что мы должны забрать ее из другого мира?» Или там, в чертогах тайны, все настолько далеки от нас, что не могут объяснить задачу простыми словами?» Кори снова сжал наши руки, и воздух наполнился песней. Я слушала ее, чувствовала, как она разгорается в наших сомкнутых ладонях, и пыталась дотянуться туда, где моя душа переплетается с душами Коула и Кори, в глубину сердца и в звездную высь. Я почти видела песню, золотистую, прозрачную, свивающуюся вокруг нас, и знала «Мы встретимся». Каким бы ни был путь, что бы ни готовило мне море, я смогу войти в белый сон. Я найду Коула и коре.